Глава вторая. Воин. Первое, что сделал Тедди, будучи гостем барона, заказал себе пристойный меч. Кузнецу пришлось часа два втолковывать, что же в действительности от него требуется. Потом Тедди два дня бегал в мастерскую исправлять некоторые грехи. В результате то, что вышло после первой попытки, Тедди швырнул в ров окружающий замок. Второй меч постигла сходная участь. Третий Тедди осмотрел с изрядной долей скепсиса и забраковал, а когда кузнец попробовал возмутиться, тут же сломал сие творение о ближайшее дерево. В результате кузнец от изумления перестал на некоторое время дышать, но перечить более не смел. Зато седьмой меч оказался чудом. Чуть изогнутый, слегка расширяющийся от рукоятки, настоящий самурайский меч. В ножном Тедди особого значения не придал. а сам клинок удовлетворил его полностью, особенно после суточного бдения в мастерской. В конце концов Тедди сделал так, что лезвие стало вращаться на рукоятке, а хитро рассчитанный центр тяжести, именно над этим сходил с ума кузнец, не понимавший, зачем подобная хитрость нужна, позволял наносить удары по всем направлениям без перехвата и всегда острой кромкой меча. Очень длинная рукоять вызывала сдержанный смех у некоторых офицеров из охраны, Смеяться осмелились далеко не все. Когда же Тедди повесил меч за спину, а не на пояс, окружающие были просто шокированы. Тедди ожидал, что нетрадиционные приемы вызовут некоторый интерес, но прямого ажиотажа он не предвидел. Второй меч, точную копию первого, появившийся через неделю, он носить с собой не стал, просто спрятал в комнате, которую ему выделил барон. Приближенные обороны продолжали не особо скрываясь потешаться над тренировками Тедди. Он часто выходил во двор, чтобы размяться. Сделал себе шест для занятий на Геннатой, Тайдзигунь и соответствующими разделами кендо, И каждый день в течение нескольких часов проводил интенсивный тренинг. Вокруг всегда собиралось много зрителей, откровенно хохочущих над странными, на их взгляд, выходками пилота. Впрочем, потешаться им пришлось недолго. Тедди быстро вспомнил все, чему научился в школе. И однажды, расцверепев самым немилосердным образом, поколотил своей палкой семерых охранников. Потом молодой офицер по имени Лори предложил Тедди пофехтовать. Тон предложения пилоту не понравился. И он, даже не вынимая меча, избил офицера ногами. Несмотря на все усилия и обнаженный меч, Лори не сумел Тедди даже оцарапать. После этого Тедди стали побаиваться. и уже не осмеливались насмехаться, по крайней мере открыто. Пилот на деле доказал, что владеет секретами непревзойденного боевого искусства, а что при этом он двигается странным для аборигенов манером, так это сражаться не мешает. Барон тоже иногда наблюдал за Тедди, но всегда молча. Свой универсальный комбинезон, легко маскируемый под любую одежду всех времен и народов, пилот отмыл и щеголял теперь в нем. Он особо не отличался от людей баронного окружения, Особенно, когда стал носить еще и плащ, скрывая под ним чужеродность и снимая только на время тренировок. Постепенно Тедди привык к такой жизни. Освоился, перенял манеру держаться и витиевато изъясняться. Мало-помалу узнал, что за мир его окружает. Теперь он уже не выглядел белой вороной. Мог поддерживать светскую беседу, мог посплетничать с бароном по поводу последних политических новостей. Одновременно Тедди чувствовал, что барон все время изучает его, наблюдает за ним. Рой был человеком умным и, скорее всего, догадался, что Тедди никакой не вельможа, но виду не подавал и продолжал держаться с ним на равных. Несколько князьков помельче, приближенные барона, тоже держались с Тедди учтиво, но неясно, по указке барона или же по собственной инициативе. Так прошел месяц. Весна готовилась в любой момент нечувствительно перейти в лето. Вокруг еще более потеплело, а за городом буйно зазеленели поля. Тедди, как всегда, утром выбрался во двор на разминку. Начал с дыхательных упражнений, потом перешел к растяжке. Именно в этот момент Тедди заметил среди наблюдателей принцессу Хирму. Он привык видеть ее в замысловатых нарядах, которые назвать одним словом было трудно, а подобрать несколько никак не удавалось. Сейчас она являла собой амазонку, как представлял ее себе Тедди. Высокие до колен, мягкие сапоги, некое подобие шорт, сопряженных с поясом для меча и пары кинжалов, легкая кожаная куртка, два широких игольчатых напульсника на руках и темная лента вокруг головы, несколько сдерживающая буйство прически. Тедди выглядел как обычно, босой, в бесформенном напоминающем кимоно, только цельные без пояса комбинезоне, Короткая, хотя уже и достаточно бесформенная стрижка, необычная для аборигенов. Меч с плащом остались лежать у стены. Принцесса глядела на Тедди с явным вызовом. Тедди перед этим выполнил несколько имитаций удара ногой и замер в произвольной позиции. Теперь они с принцессой смотрели друг другу в глаза. Потом принцесса извлекла длинный прямой меч. Держала она его тоже двумя руками, но иначе, чем Тедди. «Защищайся!» Тедди не сдвинулся. Принцесса приподняла меч, ожидая пока он возьмет свой, но Тедди почему-то не хотелось скрещивать с ней оружие. Вспомнилось, что Харвей говорил о Хирме как об искусном фехтовальщике. Тедди на всякий случай сконцентрировал все внимание на мече. Видя, что Тедди неподвижен, девушка потянулась острием к его груди, собираясь оттеснить его к лежащему у стены мечу. Пилот слегка уклонился, и меч принцессы ткнулся в пустоту. Второй взмах был уже не таким осторожным. Слева направо на уровне груди. Тедди присел, клинок с отчетливым шелестом промелькнул над головой. Третий выпад и удар ногой в грудь. Тедди опять увернулся от меча, а удар молниеносно сблокировал. Принцесса и правда была искусным бойцом, используя помимо меча ноги, иногда освобождающуюся руку. Но Тедди легко держал ее в своем взвинченном восприятии, уходя от медленных для него атак девушки. Со стороны ее движения казались стремительными и быстрыми, а движение Тедди и вовсе невозможно было рассмотреть. Но на самом деле Тедди и принцесса находились в явно неравных условиях. Пилот двигался в семь-восемь раз быстрее, реагировал соответственно, а выпады принцессы напоминали ему замедленное кино. Хирма, видя бесплотность своих усилий, отступила назад и ловко завертела мечом, словно веревкой. по трем направлениям, с боков и над головой. Тедди знал этот прием как сферу, начальную основу, из которой за тысячи лет развилась верная защита. Отступать не хотелось, хотелось наоборот позлить принцессу. Он стал методично уходить от клинка, покачиваясь из стороны в сторону и пригибаясь. Девушка неожиданно даже для Тедди перехватила меч в левую руку и ударила снизу плоской стороной. Она все еще щадила Тедди. Тот довольно легко уклонился от казавшегося плавным взмаха. Принцессу развернула инерция меча. Секунда, растянувшаяся для Тедди в вереницу долгих, ленивых мгновений, и последовал удар в развороте. Сначала мечом, потом ногой. Меч Тедди пропустил, а ногу поймал в замок. Девушка взмахнула мечом, Тедди убрал руки. Меч проскользнул к земле, а потом вновь поймал не успевшую опуститься ногу. Рука с мечом он мягко завернул принцессе за спину и рывком потянул корпус соперницы на себя. Та пребывала в замешательстве. Ее до сих пор никто не сумел победить, даже при помощи меча. В лучшем случае противники довольствовались изнурительной ничьей. Сейчас ее обезвредили голыми руками, играючи. Видя перед собой довольную физиономию Тедди, Хирм расхохоталась. Тедди отпустил ее. «Ты искусный боец, Теодор Айронсайд!» Тедди победно расправил плечи. «Стараюсь!» Принцесса пристально глядела на него. «Я хочу посмотреть, как ты действуешь мечом!» «Только не боевым!» Заявил Тедди. «Хорошо!» Принцесса поманила к себе охранника, и тот мигом принес два деревянных меча, по весу сравнимых с настоящими, из местного подобия граба, наверное. Тедди выбрал себе тот, у которого была длиннее рукоятка.